Голова девятнадцатая. Точно все взял. Да, мамочка. Закатил глаза р ы ж и й парень в форме студента первого курса первого магического университета. Все взял. Трусы взял, зубную щетку, шапочку для д у ш а и резиновую уточку. Зачем уточка-то? Потому что купить резиновую женщину ему смелости не хватило. Хмыкнула сногсшибательная красотка с платиновыми волосами. Поэтому ограничился уточкой. Элли, иди в задницу. Фу, как грубо, Тревис. Мар, а с с к а ж и ему. Это была грубо, Тревис. Кивнула девушка, ростом чуть ниже среднего, со слегка квадратными, но милыми ушками. Она стояла чуть впереди группы из пяти студентов. Это выдавало в ней явного лидера компании. Где же профессор? Профессор? Сплошился о четвертый участник. Высокий, худой, но красивый, он смотрелся в зеркало, на поверхности которого мелькали десятки сообщений от поклонниц и поклонников. Ну, университет же все еще на реконструкции, или они открыли водный корпус? Лео, дружище, Тревис хлопнул друга по плечу. Мы едем на острова. На острова? воскликнул Лео. Но у меня фотосессия, кажется, была вчера. Мара устало помассировала виски и покрепче взялась за ручку чемодана. Она была у тебя вчера. Ах, ну да. А вчера было у нас когда? Тут уже не сдержались и остальные. Кто-то закатил глаза, другие неслышно в ы р г а л и с ь Один лишь юноша азиатской внешности Чжин был занят тем, что разглядывал паром. Они стояли на причале и смотрели на трап, ведущий на нижние палубы. Не то чтобы университета не хватало денег для размещения группы студентов, а именно имя являлась эта пятерка, и е щ а с полсотни других студентов, рассредоточившихся по группам и кураторам. Просто идея отправить первый и второй курс в своеобразные учебные л а г е р ь пришла в светлые головы попечителей и администрации заведения в самый последний момент. Именно поэтому второй курс сейчас расположился где-то в терминале и по длинному железному рукаву, напоминавшему тот, что вел в самолеты, двигался в сторону верхних палуб. Вы чего такие п о т е р я н ы мисс Перрот? мисс Перрот, Боже, как я рада вас видеть. Эли, л а если полностью то э л е о н о р а Уэсекс мгновенно заключила в объятия молодую девушку с персиковыми волосами и глазами того же цвета. Высокая, стройная, она пахла цветами и фруктами и излучала ауру доброжелательности и спокойствия. Даже тот факт, что она была одета в простой деловой костюм, не мог скрыть ее красоты. мисс Перрот, пожалуйста. т р э в и с сложил ладони и низко поклонился. Скажите, что нам поменяли куратора, и теперь это вы. Я рыжий, я ведь так и расстроиться могу. Если до этого первый курс, столпившись на причале, галдел и смеялся, перешучиваясь с кураторами и друзьями, то теперь на какое-то время повисла тишина, достаточно тяжелая, чтобы вызвать опасения даже у самых бывалых. За спиной рыжего студента из утреннего сумрака и т е н е й вышел высокий и явно исхудавший молодой человек. С черными кругами под глазами, неухоженной щетиной, с ерошенными волосами и чуть погнутой дужкой очков, одетый в старый п о н о ш е н н ы й костюм, он закинул за плечо спортивную сумку и спокойно курил. Профессор! Притворно обрадованно воскликнул побледневший Тревис. Как же я рад вас видеть! А что с вами случилось? Поверь мне, рыжий. Алекс выдохнул струйку дыма куда-то во все еще черное небо. Я сейчас борюсь с двумя желаниями: прыгнуть в океан и затушить сигарету об твой язык, чтобы тут больше всякой фигни не нёс. А вы себе не отказывайте, профессор. Скрестила руки на весьма привлекательной груди э л е о н о р а Зачем выбирать, если можно то и другое? И дом у щ е л к н у л пальцами, и губы Уэссекс вдруг слиплись. Она замочала и заскребла по ним ногтями. Алекс придумал эти чары под влиянием от просмотра одного фильма с любимым актером Фаруха в главной роли. Профессор. Воскликнула мисс п е р р е т Что вы себе позволяете? Немедленно снимите заклин. Урок первый, студентики. Алекс демонстративно повернулся к п е р р о т спиной. н а у с э к с Темное проклятие молчания. Действует 48 часов. Кто снимет быстрее, чем выйдет эффект, поставлю бал в табель или в табло. Я пока не определился с методологией. Эли все это время пыхтела, что-то мычала и трясла пальцем в сторону Алекса. Мара о б х в а т и в подругу за плечи, что-то шептала, а Чужины, Лео и Тревис уже лихорадочно листали свои конспекты в планшетах. Дом же, открыв упаковку ибупрофена, закинул в рот еще три таблетки, после чего откупарил торчащую из кармана костюма, которую он тиснул у Дункана. Проклятие, тут был больше размера на четыре. Бутылку и виски и сделал несколько шумных глотков. Профессор! Снова воскликнула мисс л е я Пейрет. Да что с вами не так? Вы опоздали, заявились в непотребном виде, а теперь ведете себя так, так, будто вы не профессор, а бандит из Хайгардена. Алекс е два вискарем не подавился, что грехно уже по самой своей сути. Как говорится, виски пролил, мать ударил. Мисс п е р е т п р и ш у р и л с я Алекс и стряхнул пепел прямо на туфли преподавательницы истории и юриспруденции. А вы что тут делаете? Или детишка м и на отдыхе надо будет зубрежкой страдать? Она ему действительно нравилась. Во-первых, это не отдых, а учебный лагерь, поправила э с п е р А во-вторых, меня поставили вам в помощь как молодому, неопытному специалисту. Молодому и неопытному, повторил Алекс. Звучит так как двусмысленно. Ну да, ну да, разумеется. А тот факт, что он вчера завалил вампира Барона, который сделал бы кровавый бифштекс из самых немолодых опытных профессоров с боевого факультета. Это, конечно, государственная тайна. Проклятая гвардия. Даже похвастаться теперь нельзя, да и не перед кем. Риза по-любому в ближайшее время будет отдыхать, либо на курорте Гвардии, либо на острове. Но совсем не том, куда плыл паром. Здоровенная одиннадцатиэтажная м а х и н а с бассейном и вертолетными площадками. В детстве дом называл таким местом, где старики в последний раз предаются зеленому змею и плотским утехам. Профессор Домск, Домск. Думская а л е к с обернулся от бань до шхуны он добирался всю ночь никто не решался взять на борт незнакомого хромающего окровавленного человека в и з о р о в а н н о м костюме и одной туфли нет будь у Алекса полный комплект обуви то конечно разумеется но одна туфля проклятие он даже вздремнуть не успел если бы не виский б у п р о ф е н ы шприц с обезболивающим то вряд ли бы он мог сейчас банально стоять на своих двоих так что все о чем мог мечтать Дум Это завалиться на кровати и проспать ближайшие полгода, аккурат до летних каникул, когда он мог бы не видеть все эти неотягощенные интеллектом рожи будущих магов. Ну и проклясть как-нибудь г н у с н е н ь к о пару-тройку студентиков и их преподавателей просто ради собственного удовольствия. Осекс, к парням присоединилась уже Имара, а и л л и пыталась что-то наколдовать, но у нее не получилось, не в счет. Как я рад вас видеть! Ты вообще блядь, кто такой? Много наслышан. А я тебе нет, не очень хочется. Несмотря на очень нерадужные мысли, Алекс выглядел, как выглядит человек, которого вчера убили, затем воскресили, потом отпинал вампира, он при этом не спал. Так что нельзя о суждать Дума за то, что он был не очень рад видеть г р о м и л у в спортивном костюме, с модной прической и начищеными н ногтями, который в белых кедах радостно маршировал в их сторону. Тренер Маклаган! Помахал рукой обрадованный Тревис. Мистер Чейверт! Приветственно кивнул тренер. Ах, ну да, на боевом факультете помимо профессоров есть еще и тренера. Надеюсь, вы не пропускали домашние тренировки. Конечно, нет. Впрочем, с таким куратором вы чего надо? Алекс выдохнул дымом в лицо тренеру. Таким тренером он вращение придавал. Ногти у него начищены. Когда в последний раз этот ф р а н т выдавал з а к л и н а н и е в цель, которую хотя бы сдачи дать могла, манекены на стрельбище такой особенностью не обладали. Фу! Замахал л а д о н и Маклаган. Надомели вы тут, конечно. Сам я считаю, что курение, даже несмотря на современную медицину, вредит магам так же, как раньше вредило смертным. А вы что скажете, м е с с п е р р е т Добрый, кстати, день. Был очень рад узнать, что вас отправили вместе с нами. Ну, понятно, что ему было надо. м е с с Пейрет, действительно. д у м подошел к девушке, пытавшейся как-то помочь Элли, и сильно обнял ту за плечи. Что вы скажете по этому поводу, профессор? Вы, профессор? Алекс отошел быстрее, чем п о р е т ы кто бы то ни было успел среагировать. Маклаган правда нахмурился. Ну хоть что-то хорошее, хоть кому-то поднасрал. Уже день не просто так начался. Блять! воргался Алекс. Сколько можно-то? Профессор, д у м с <кх> тут же студенты. Как тренер боевого факультета я. Так мы тут долго п р о с т о и м Алекс развернулся и зонтиком, служившим ему вместо трости, который он похерил, сняв ограничительную ленту. Подошел к двум охранникам. Те посмотрели на него сверху вниз. Дом посмотрел на них как на эскалоп. А Жрать он хотел сейчас едва ли не больше, чем спать. Сначала охранники не поняли, что происходит. Дом добавил к взгляду лиловое пламя вокруг ладони, в которой держал сигарету. «Мы с к о р о с можем подняться на борт». «Нам, нам сказали по подождать», — промямлил один из охранников, схватившись за тазер так, будто тот хоть как-то мог ему помочь в случае чего. А если подумать, д у м выдохнул облачко дыма, намек принявший форму черепа. А группу можем ы м мы пропустить. Вот и молодец. Алекс одобрительно похлопал охранника по щеке, после повернулся к п и р с у Группа Б пятьдесят два и ты, Перк, как тебя там с йогуртом на волосах. Эти д жентльмены любезно предлагают нам подняться на борт. После этого, не дожидаясь ответной реакции, Алекс плечом отодвинул охранников и, держа перед собой билет с номером своей каюты, захромал по узким коридорам нижних палуб. Единственное, что удерживало его от того, чтобы устроить здесь филиал демонопоклоннического Ковена, это тот факт, что в ближайшие два месяца он не увидит ни одной р о ж и из с р а н о й гвардии. Это тот отпуск, который он заслужил.